Глава 22. Преданность состраданию Порой преданность можно направлять только внутрь. Мы созерцаем свое сопротивление тому, чтобы открыться своей полноте сердца, назвать себя истинным именем, обратиться к себе и склониться перед возлюбленным. Стремление к преданности – Это естественное излияние нашего глубинного стремления к любви. Стремление к преданности, которое может превосходить любой конкретный объект преданности, может оставаться неудовлетворенным, пока мы не найдем свое место в мире, свою любовь, практику всей жизни. Преданность подразумевает преданность всем вещам – партнеру, семье, друзьям. Вообще говоря, всем чувствующим существам, самой природе, земле и всем существам на всех уровнях существования, видимым и невидимым. Преданность призывает нас подойти к границе плоского мира и выклянуть из предсказуемости в необжитые земли за гранью рационального ума, войти в области, сквозь которые нас может провести только доверие, возникающая из любви. Когда любить становится даже важнее, чем быть любимыми, возникает истинная преданность. Такая любовь определяется не тем, что мы получаем желаемое, но жертвой, которой хочет мир и наши сердца. Мы предаемся самопостижению, тому, что вопрошает о своей собственной природе, о раскрытию в себе себя, ощущаемом на пути, которого мы прежде не замечали. Преданность – это самоотдача. Самоотдача начинается в животе и поднимается в сердце. То и дело, молитва, озарение или осознанное дыхание поднимают ее через макушку головы. Расслабляя живот в свободном дыхании, они проходят через сердце, оставляя небеса. несутся вверх мимо цветущих пастбищ внутри лба и возносятся к любым грядущим явлениям. В каждом вдохе доброта, которой мы доверяем больше всего. Каждый вдох словно последний. Каждый вдох совершается на благо всех чувствующих существ. Соединяясь с нашей сущностной природой, раскрывающейся где-то в глубине, Возникает более чуткая открытость истине в священном сердце, окровенном сердце, сияющем сердце, сердце Торы, сердце Пхакватгиты, псалмов, изначальной песни, когда наши ноги отрываются от горы, когда мы сидим в пустыне, сорок дней согнувшись у скалы, когда под деревом Бога мы отпускаем саму надежду, чтобы ничто не омрачало священного огня, сердце. в котором растворяются другие сердца.